Глава 17. Звери и люди. Слово клана чего? Послышался удивлённый возглас Хилде. Звери расступились, и передо мной открылся живой коридор. Я наконец увидел свободный центр зала. Высокий по колено круглый постамент занимал почти всю площадь. Звери, как на школьной линейке, окружали его. обступив плотной стеной. Насколько я понял, тут были не только серые волки, но и представители других стай. «Кто посмел открыть рот в присутствии высшей меры?» — послышался голос Рульфа. Приор Зигфрид сидел на массивном каменном троне с одной стороны постамента, и он был таким же, как на том гобелине. Золотые волосы, голубые глаза, серебристые сверкающие доспехи и шелковый синий плащ накинутой на массивные плечи. Шлем лежал у него на коленях, громадный меч в ножнах он поставил рядом, придерживая его за рукоять. За спинкой трона стояло еще несколько рыцарей в таких же доспехах, но чуть поскромнее. Они больше напоминали пажей и оруженосцев при своем короле. Что примечательно, все люди были при оружии, в своих сельверитовых доспехах, а вот звери были безоружны. Я сдержал ухмылку. Вот она, свобода и демократия инфериора. Высшая мера и так имеет огромную силу, но увеличивает дистанцию за счет удобных законов. Тяжелые многотонные взгляды людей поплыли в мою сторону, и я поспешно чуть опустил глаза, не рискуя прямо смотреть на третью меру. Худющие, как смерть, пленники Хорм и Торбун Стояли на коленях в центре постамента, закованные в толстые деревянные колодки, фиксирующие голову и руки. Они так и были обмотаны той самой верёвкой с зачерованными колючками. Вид у них был такой, что защите самих себя речи не шло. Ещё бы хоть полчаса прожить. Недалеко от пленных, тоже на постаменте, стоял не молодой уже зверь. Громадный как акон, серо-меховым плащом перекинутым через одно плечо. Его облачение было на порядок роскошнее, чем у всех зверей, а на груди и руках висело множество бус и браслетов из разных клыков. Я понял, что это и есть Рогнар, альфа серых волков. Он смотрел на приора, как серьёзно напортачивший подчиненный на ковре перед начальством. Вождь повернулся, на меня он бросил уже совсем другой, недобрый взгляд. Судя по всему, На сегодня мне уже хватило неожиданностей. Поджав губы, я пошёл вперёд, и будто пёрся в стену, мягко остановивший меня. Талисман рычка чуть не взрезал кожу пригибая шея к полу, и я опустился на колено. Я понимал, что крайне рискую, но пускаться на второй колено мне ой как не хотелось. Почему-то именно сейчас моя гордость взиграла и не желала кланяться перед теми, кто гордо звал себя человеком. Народ ещё чуть-чуть расступился, открывая обзор. Я увидел волков из лунного света и круглые как две луны глаза Хилды. Рядом с ней Фольк хмырил брови, усиленно почёсывая подбородок. Видимо, так он удивлялся. Хакон за спиной Хилды тоже хмыкнул. Спика волчица будто привидение увидела. Живой. Дерьмонулячье. прошипели почти одновременно Рульф и Грей. Я увидел их белые как простыня лица на заднем фоне за пленниками. Оракул и Калан полуночная тень стояли совсем рядом. Я едва сдержался, чтобы не усмехнуться. Заговорщики всегда держатся вместе. Что за первоушник? с интересом спросил Зигфрид, прищурив голубые глаза. Хельда силилась что-то сказать, но только открывала и закрывала рот. Как он недоверчиво покосился на фолки, и я услышал свистящий шёпот помощника. Мастер, я сам видел, как его дух. Это преступник, врезал воздух голос Грея. Он проник в дом нашего клана и разрушил его. Хилда так и не смогла ничего выговорить, а Хакон проревел своим басом. Великий мастер, это спика принял клан на лунный свет. Да. еле выдавила Хильда. «Примл?» Она дернулась было ко мне, на руках окона на ее плече не дала сдвинуться. Зигфрид усмехнулся и потер подбородок. Он с интересом смотрел на меня, и я бы не назвал взгляд дружелюбным. Так смотрят на мышку, которая своей возней вдруг стала забавлять великих существ. А Примл знает, что ему грозит за открытие рта в присутствии высшей меры. Спросил Зигфрид, вернувшись к Хакону. Главал лунного света прозвёл меня своей настойчивостью. Когда дело касается чести клана, примал не задумываясь, отдаст свою жизнь. Защита нашего слова для него не пустой звук. Я пёр взгляд в пол. Это всё, конечно, хорошо, но жизнь я как-то не намеревался отдавать. В моих планах было ещё навалять многим плохишам под этим небом. Люди в доспехах позади приора тихо засмеялись, некоторые одобрительно закивали головой. Насколько я понял в столице тоже царили неоднородные мнения, и поэтому приор привёл с собой разных советников. В столице ценится честь, зверь. Зигфрид одобрительно кивнул. Первушник, ты сказал, что белых волков обманули кабаньи клыки. Это слово клана Лунный свет. «Отвечай». Я открыл был рот, но еще более дернулся шнурок от амулета на шее. К счастью, совершенно другой зверь дал мне время на раздумья, что я делаю не так. «Высший мастер, достоин ли жалкий первушник разговаривать с четвертым перстом?» Послышался вкрачевый голос Рульфа. «Ему и дышать грешно в вашем...» «Оракул!» — поморщился приор. «Оракул». Когда я скажу близвать мне уши, я предпочту более прилестных созданий. Рульф обиженно замолчал, а я в этот момент вспомнил. С Рагнаром VI к октем мне нельзя было разговаривать напрямую, только через Хакона. Навряд ли этикет с третьей мерой отличается в обратную сторону. Господин Хакон, прошу передать великому господину, ответил я, не вставая с колена. Что таково слово клана? Хакон повернулся было повторить, но приор остановил его небрежным движением ладони. «У меня уже затекло все тело, а еще некоторые звери и люди косились так, будто я могу вскочить и напасть. Какое там нападать? Мне бы ничком не свалиться». На плечах будто носорог уселся, а опорная нога уже дрожала от напряжения. «Эх, мне бы копье!» Все тело пронзили, коготки внимания... Казалось, меня просматривали со всех сторон, переворачивая, как младенца, на приеме у педиатра. Я непроизвольно попытался закрыться от этого. Зигфрид с усмешкой сказал, «У тебя сильный примол, Хакон. Сильный, но глупый». Хильде дернулась, было что-то сказать, но глава клана заметно стиснул ей плечо. «Он честный, великий мастер», — сказал глава лунного света. Я понял, что он выторговывает для меня помилование. Видимо, действительно я что-то нарушил. Ты знаешь закон Инферюра Хакон, вздохнул Зигфрид. Первушник, ты готов стоять за слово клана или у тебя есть доказательства? Отвечай мне прямо. Мне даже подсказать было некому. Ответить прямо, можно или нет? Или это удобная ловушка, из которой нижний мир никак не выкрутится. Я сынул руку за пазуху и высунул впячать, поднял её высоко над головой. Разогнуть руку мне стоило больших усилий, у меня даже испарина на лбу выступила. Интересно, это всегда так рядом с человеком или они просто забавляются? Вот. Печать выдавил я, понимая, что с каждой секундой мне уже и говорить труднее. Великий господин Все с интересом посмотрели на дощечку в моей руке, а людям и заговорщикам, кажется, было достаточно только одного взгляда. В глазах Рульфа и Грея промелькнуло паническое узнавание, а вот Приор, наоборот, слегка удивился. «И где же кабань и клыки?» Зигфрид отвернулся от меня, окинув взглядом уже серых волков, и в конце устал на Рагнара. Престарелый вождь упрямо поджал губу, обернулся, И не найдя взглядом ни одного кабана, покачал головой. Их здесь нет, великий мастер Рогнар. Это я об есть тебя вижу. Слова приора будто хлестнули Альфу, терзая его авторитет. Один мой приказ, и они скоро прибудут. Не сомневаюсь. Мне заметно полегчало. Меня перестали поворачивать неведомые силы. Хакон убрал руку, и Хилда сразу же пошла в мою сторону и склонилась. Ее коса стукнулась, а мое плечо коснуло щеки, а круглые черные глаза так и пробуравили взглядом. Она прикусила губу, и показалась капелька крови. «Зачем ты открыл рот?» Просвистела она. На ее глазах блеснули слезы, но там же и зависли. «Живой!» Мне ничего не оставалось, кроме как пожать плечами, и волчица, как обычно, вдавила острые пальцы мне в плечо. Она шопотом спросила: "Та самая жила, правда?" Я кивнул. "Кажется, сейчас не время для такого милого воркования", послышался насмешливый голос Рульфа. Его поддержали десятки зверей, по салу прокатился смех. "Кое-как справишься с волнением", она схватила меня за руку и подняла с колена. Я сразу почувствовал облегчение, будто моё тело обняла какая-то дружеская сила. примал. Благодарю тебя за службу клану, дрожащим голосом сказала Хильда, когда я стал перед ней на подкашивающихся ногах. Я видел, что ей хочется крепко обнять меня, но она плотно сжав губы, только взяла печать. Коя, как заставив себя отпустить мою руку, она кивнула головой в сторону зверей и лунного света. Замесь своё место Примал. И будь готов защищать слово клана. И как в старые добрые времена, она пошла впереди, а я за ней, уперев взгляд в прямую, точёную спину. Дикая хищница. Я встал рядом с Волки, и тот сразу же щетим откнул в меня пальцем, а потом даже ущипнул. Мне удалось держаться, не зашипеть от боли, и тот усмехнулся. Живой. Где близнецы? Я только пожал плечами, и Волкий кивнул. Ладно. Потом поговорим. Волчица передала печать Хакону, и тот, вступив на постамент, прошёл к приору и остановился в двух шагах. Зигфрид кивнул одному из своих рыцарей забрать доказательства, и глава лунного света, став на одно колено, протянул печать. Я мельком глянул на рыцаря, чьи плечи были прикрыты плащом цвета морской волны. Он был чем-то похож на Зигфрида, только светлые волосы другого оттенка. Если у Приора золотово, то у этого не голубоватое серебро. Возможно, они были братьями или ещё какими близкими родственниками. Мне не очень понравился взгляд этого человека. Если вся свита Приора смотрела как на диковину зверушку, а сам Приор просто был недоволен, что его вытянули в это звериное захолустье, то этот рыцарь с серебристыми волосами был недоволен именно мной. Это я понял сразу. Поклонившись, Хакон стал и вернулся назад. Рыцарь передал приору дощечку, тот покрутил её и небрежно бросив на пол, снова повернулся к оракулу Рульфу. Оракол, я, кажется, спросил, где же кабаньи клыки? Альфа хотел что-то добавить, но Зигфрид требовательно поднял руку, даже не повернувшись к Важдё. Рогнар, я уже прекрасно понял, что ты о своих землях Знаешь меньше, чем замковая прислуга». Вождь свирепо поджал губы и с ненавистью пронзил взглядом Оракула Рульфа. А на Оракула было любо-дорого смотреть в этот момент. От уверенности старика не осталось и следа. Дыгрый побледнел. Я усмехнулся такой иронией судьбы. Серые волки посерели от страха. «Рюгла кабаний клык! Он сейчас занят охраной земель!» Неуверенно начал Рульф, покосившись на Рогнара. Знайте, в проклятых горах появились странные нули. Зигфрид чуть топнул ногой, и дрожь от этого достигла моих ног, несмотря на то, что постамент был монолитной плитой. Вот эта мощь. Я ясно почувствовал эту стихию земли, какой-то недостижимый для меня уровень. Не смей заговаривать в моём присутствии о нулях. Приор жал кулак. «Вторая мера пытается оправдаться происками инфериорского мусора. Это позор! Рагнар, ты тоже прикроешься нулями!» «Великий мастер, кабани и клыки не так давно потеряли целую деревню из-за ереси нулей!» Начал было Рагнар. «Если бы не происки скорпионов...» «О, небо, за что мне это?» Зигфрид хлопнул себя по лицу, А потом ногой потолкнул дощечку к стопам Альфа. Это что, вошьть? Тот нехотя поднял печать, покрутил её и со вздохом ответил. Свидетельство, что кабаны приняли новую веру. Тут Зигфрид встал, и по залу будто прокатилась волна незримой силы. Не знаю, как зверье, но я остро ощущал желание бежать отсюда как можно скорее. Крюор был в тихой ярости. Взверь её размякли на своей западной окраине. Приор обвёл их взглядом. Забыли, что такое настоящая ересь и почему за неё такое суровое наказание? Я сказал настоящая ересь. В зале царило молчание. На востоке звери отвернулись от неба и поддались влиянию мерзкой бездны. Именно там сейчас идёт война. Я с интересом слушал приора. Опасаясь поднимать глаза выше его ног, раз за разом мне приходилось ощущать его внимательный взгляд, и я боялся лишних мыслей в своей голове, особенно о том, что произошло на перевале. Зигфриду на вряд ли это понравится, точнее, его голове. Мы отправляем на войну зверей, преступивших закон, но всё так же верных небу. Приор опустил взгляд на пленников, и я с облегчением понял, Что Скорпионов, скорее всего, помилуют. И именно поэтому стая, где укоренилась настоящая ересь, вырезаются на корню. И это правильно. Не лезья пополнять ряды врагов. Приор пошёл по постаменту, обходя по кругу и пленных Скорпионов, и вождя серых волков. Он играючи поднял меч и взмахнув им, напрел на Альфо. Тот не посмел даже шелохнуться. «Ты подводишь меня, Рагнар!» «Мало того не видишь, что происходит у тебя под носом, так еще я должен за тебя решать такие вопросы?» Он забрал у него печать и, скривив губы, небрежно потряс ею. «Нулевая ересь! Что может быть смешнее? Просветленные проповедующие среди грязи сказку о том, что она может перестать быть грязью!» Зигфрид поднял печать над головой. Когда кабанек-клыки присылали письма, они сообщали о ереси и произволе со стороны Зелёных Скорпионов, но молчали об этом. Он смерил взглядом Альфо, который не сводил глаз с клинка у своей груди. Быть может, Рогнар стоит подумать о смене вождя в землях Серых Волков. Великий Приор стаи пятнистых рысей всегда хранила верность Приорату. И вы должны знать, что мы с радостью начал был зверь, у которого на кожный нагрудник была накинута пятнистая шкура. Молчать, гвала. Рявкнул приор, и он снова повернулся к Рогнару. Хороший вождь должен следить за шакалами. Они думают, что могут использовать приорат в своей грызне. Он хлопнул себя по нагруднику, и звуковая волна Мягко ударило по лицу. Я всё больше поражался силе третьей меры. В зале никто не смел разговаривать, пока вещал приор, и стояла абсолютная тишина. Зигфрид чуть понизил голос, прищурившись. Я прожил достаточно много, Рогнар, и чувствую, что тут всё гораздо серьёзнее. Приор убрал меч от груди Рогнара, и тот облегчённо выдохнул. Затем Зигфрид обвёл взглядом присутствующих. Кто может сказать, что кроется за всем этим? Он снова поднял печать. Ради чего можно вырезать древний род? Повисло гробовое молчание, звери будто задумались над вопросом. Тишину тут же нарушил звонкий голос Хилде. Аурит твоё жило? Под сводами зала послышался единый вздох толпы, и все взгляды скрестились на черноволосой воительнице. Оказалось, даже прио Разикфреда можно было удивить. Он резко обернулся, золотая волна волос упала на плечи. Что ты сказала? Высший мастер, стоит ли слушать девку, которая ещё сегодня кворкалась с первушником? Послышался Елейной голос Рульфа. Приор даже не обернулся в сторону оракула. Он лишь поманил волчицу выйти на постамент, а потом сказал: Хилда Дика. Внучка славной белой волчицы. Повтори. Она поднялась, стала рядом с Рогнаром и спокойно сказала, кивая на печать в руках Зигфрида. Великий мастер, рядом с деревней Белых Волков, богатая жила Аурита. Именно там и была спрятана печать, чтобы клятву кабанов не узрело небо. Приор посмотрел на дощечку в своих руках, закусив губу, потом перевёл тяжёлый взгляд на испуганного Рогнара. Также глянулся и на бледных Рульфа с Грэем. Вы звериная шваль. Если прицептор узнает, что от него скрыли залежи Аурита, и это в то время, когда Инфериор как никогда нуждается в небесном воинстве, должно быть какое-то объяснение, промямлил Рогнар. Возможно, её только обнаружили? осторожно выдавил Рульф. Молчать! Зигфрид с силой метнул дощечку в пол, и та разлетелась на множество осколков. Большинство зверей сразу же посмотрели вверх, прикладывая два пальца к колбу, а я скривился. Стоило рисковать своей жизнью, чтобы потом увидеть, как результат твоих трудов разбился в дребезге. Приор не утрудил себя священными жестами, а прошел обратно к трону и устало опустился на него. Зазвенели доспехи, ударившись о камень. — Снимите с них кандалы. Я хочу услышать их. Зигфрид устало махнул в сторону скорпионов. — Великий мастер! Это опасные преступники, которые вырезали целый рот! — как будто заученным текстом начал Рульф. — Стоит ли? — Оракул. — Кажется, ты еще не осознал все проблемы. Приор удивленно посмотрел на Рульфа, будто впервые увидел. В тишине из толпы вышли несколько воинов, стали отстёгивать кандалы и разматывать верёвки. Впервые я услышал вздох облегчения из уст Хорма и Торбуна. Великий мастер, будете ли вы возражать, если лунный свет приведёт лекаря? спросил Хакон. Не буду, задумчиво ответил Зигфрид, глядя куда-то вдаль. Тут в зале послышалась толкотня, и через толпу протиснулся стражник. Он выглядел запахавшимся, будто только что пробежал ни один десяток километров. Десятки вскрядов скрестились на нём, и тот, упав на колено, произнёс: Великий мастер Рогнар. Ух. Разрешите доложить. Альфа, бросив испуганный взгляд на приора, недовольно поморщился. Не сейчас, верё пусто. Пошёл вон. Тот округлил глаза и в панике замотал головой. Великий вождь, не могу. Рогнар покраснел. И собрался был рявкнуть на стражника, но Зигфрид оборвал его. Вошьть! Пусть стражник доложится. Тебе не интересно, что творится в твоём городе? Рогнар, подарив стражнику убийственный взгляд, процедил сквозь зубы: "Говори". Тот, чуть ли не заикаясь, произнёс: "Великий пре-, пре прецептор". И снова под сводами зала пронёсся единый испуганный вздох. Я усмехнулся, глядя на Рогнара. Вся краснота мигом слетела с лица вождя, сменившись молочной белезной. Априор Зигфрид взметнулся со трона и рыкнул, просверлив докладчика взглядом. "Что? Говори, не смей молчать!" Бедный стражник. Он едва выдержал давление высшей меры. Зверь, заикаясь, только и выдавил: "Великий прицептор, прец он он въехал в Вольф-Вольфград. А потом стражник свалился в обморок